Часть 2. Каждый, кому привелось читать или хотя бы просматривать официальные стенограммы московских процессов, наверняка заметил, что все они направлены в первую очередь против Троцкого. Он был особенно ненавистен Сталину, и ненависть только усиливалась от того, что с 1929 года Троцкий находился за границей в изгнании и был вне пределов досягаемости. Не имея возможности казнить этого выдающегося руководителя двух русских революций 1905 и 1917 года, вместе с остальными сподвижниками Ленина, Сталин временно удовлетворил свою жажду мести, заставив всех участников московских процессов, подсудимых прокурора и защитников, поносить Троцкого и изображать его главным преступником и моральным выродком. Задавшись целью представить Троцкого в качестве организатора и руководителя всего контрреволюционного подполья, Сталин выдумал нити заговора, тянущиеся в СССР из тех стран, где в разное время жил Троцкий — Дании, Франции, Норвегии. Сталин наметил два вида этих связей Троцкого с контрреволюционным подпольем. Во-первых, Троцкий якобы ведет тайную переписку с руководителями этого подполья, находящимися в СССР. Во-вторых, они специально приезжают к нему из Советского Союза, чтобы отчитаться перед ним и получить новые директивы. Мы уже знаем, что на московских процессах государственный обвинитель не смог предъявить ни одной строчки из этой тайной переписки, хотя она шла якобы в течение нескольких лет. Тем более важно было доказать, что, по крайней мере, тайные свидания заговорщиков с Троцким действительно происходили и не раз. Ради подкрепления этой версии, руководство НКВД внушило троим обвиняемым — Гольцману, Пятакову и Ромму, что им надлежит признать на суде, будто бы каждый из них в разное время встречался с Троцким за границей и получал от него директивы для подпольной организации. Показания этих обвиняемых, сделались главным козырем обвинения и, как рассчитывал Сталин, должны были принести немалый эффект. Однако неожиданно для него выяснилось, что существенные детали этих встреч с Троцким не выдерживают критики. Это обстоятельство лишило всякого юридического смысла признания обвиняемых об их свиданиях с Троцким ромах допущенный в этом вопросе сталиным объясняется просто. Дело в том, что Троцкий жил за границей с 1929 года, когда его выслали из СССР. Естественно, только там он и мог встречаться с заговорщиками. Идея таких встреч казалась Сталину настолько соблазнительной, что он упустил из виду весьма немаловажные обстоятельства, Власть НКВД на заграницу не распространялась, следовательно, там нельзя было пресечь проверку фактов и установление истины. В этих условиях юридический спектакль, основанный на мнимых свиданиях заговорщиков с Троцким, был сопряжен с большим риском. Разоблачение сталинской выдумки в данном случае произошло так: На первом из московских процессов подсудимый Гольцман признался, что, будучи послан со служебным поручением в Берлин в ноябре 1932 года, он тайно встретился там со Львом Седовым, сыном Троцкого, и по поручению одного из руководителей заговора, Смирнова, передал ему для Троцкого некие отчет и шифр для дальнейшей связи. В ходе одной из следующих встреч Седов якобы предложил Гольцману съездить вместе с ним к Троцкому, жившему тогда в Копенгагене. — Я согласился, — показывал Гольцман на суде, — но предупредил его, что по соображениям конспирации мы не должны ехать туда вдвоем. Я договорился с Седовым, что буду в Копенгагене через два или три дня, остановлюсь в гостинице «Бристоль» и там встречусь с ним я направился в гостиницу прямо с вокзала и в вестибюле встретил с седова около десяти часов утра мы отправились к троцкому гольцман признал что троцкий сказал ему необходимо убрать сталина необходимо подобрать людей пригодных для выполнения этого дела когда признания гольцмана были опубликованы в газете троцкий объявил их ложными И тут же, через иностранную прессу, обратился к советскому трибуналу и государственному обвинителю Вышинскому с требованием, пусть они спросят Гольцмана, с каким паспортом и под каким именем он приезжал в Данию. Вышинский, конечно, не задал Гольцману таких вопросов. Зная, что датские власти регистрируют имена и паспортные данные всех въезжающих в страну иностранцев, он боялся, что западные журналисты начнут наводить в Дании справки, и вся эта история будет публично разоблачена как чистейшая выдумка. Между тем... Показания Гольцмана были существенно важны для процесса в целом, на них базировались обвинения, выдвинутые против остальных подсудимых. В обвинительном заключении было сказано, и в дальнейшем подтверждено еще раз в тексте приговора, что подсудимые были намечены как исполнители террористических актов согласно директивам, полученным в Копенгагене от Троцкого именно Гольцманом. Трибунал приговорил всех подсудимых, в том числе и Гольцмана, к расстрелу. 25 августа 1936 года, на следующий день после вынесения приговора, он был приведен в исполнение. — Мертвый не скажет, — гласит известная пословица. Сталин и Вышинский полагали, что их судебный спектакль теперь уже никогда не будет разоблачен. Однако они просчитались. 1 сентября, не прошло и недели после расстрела заговорщиков, газета «Социал-демократин», официальный орган датского правительства, опубликовала сенсационное сообщение «Гостиница Брестоль», где якобы в 1932 году Происходила встреча Седова с Гольцманом, и откуда оба они, по свидетельству Гольцмана, направились на квартиру Троцкого, была в действительности закрыта в связи со сносом здания еще в 1917 году. Мировая пресса немедленно подхватила сенсацию. Со всех сторон, от врагов и недоумевающих друзей, в Москву потекли запросы, как же так Сталин хранил молчание. В США под председательством известного философа Джона Дьюи была образована комиссия по расследованию обвинений, выдвинутых Москвой против Троцкого. Тщательно изучив факты, касающиеся копенгагенского эпизода, она пришла к таким выводам. Общеизвестно и доказано, что в Копенгагене в 1932 году гостиницы «Бристоль» не существовало. Очевидно таким образом, что Гольцман не мог встретиться с Седовым в этой гостинице. Тем не менее, он ясно заявил, он уговорился с Седовым, что остановится в этой гостинице и встретится с ним именно здесь. И такая встреча действительно состоялась в вестибюле этой гостиницы. Таким образом, мы вправе считать установленным, что Гольцман не встретился здесь с Седовым и не направился с ним к Троцкому, что Гольцман не виделся с Троцким в Копенгагене. Помимо разоблачения показаний Гольцмана, комиссия абсолютно точно установила, что Седова вообще не было и не могло быть в Копенгагене в период с 23 ноября по 2 декабря 1932 года, то есть в дни, когда здесь находился Троцкий. Редко случается, чтобы частная комиссия, не обличенная государственной властью, не имея доступа к правительственным источникам информации и не нанимая специальных агентов, оказалась в состоянии собрать такое количество бесспорных доказательств, свидетельских показаний и документов, как это удалось сделать комиссии Дьюи, в частности, по вопросу о встрече Седов-Гольцман. Я приведу всего два примера таких свидетельств. Во-первых, это зачетная книжка Седова, бывшего в то время студентом высшей технической школы в Берлине, экзаменационные листы с подписями и печатями этой школы и подписями преподавателей, журнал посещаемости занятий с датами и подписями. Все эти документы однозначно свидетельствуют, что в те дни, когда Троцкий находился в Копенгагене, его сын сдавал экзамены в Берлине. Во-вторых, личная переписка Седова с родителями, не оставляющая сомнений в том, что с 23 ноября по 3 декабря 1932 года он находился именно в Берлине. Так в одном из писем, адресованном родителям накануне их отъезда из Дании, он пишет, «Дорогие мои, еще около полутора суток вы будете всего в нескольких часах езды от Берлина, но я не смогу приехать повидать вас». Немцы не дали мне разрешения продлить мое пребывание здесь, а без него я не получу датской визы, да если бы и получил, не смог бы вернуться в Берлин. Еще более выразительным свидетельством является открытка, посланная Седовой, троцкой сыну из датского порта Эльсберг в день отъезда из Дании. В этой открытке с почтовым штампом «Эльсберг» 3 декабря 1932 года Седова Троцкая с огорчением пишет, что им не удалось повидаться перед отъездом, и кончает такими словами «Я все еще надеюсь, что произойдет чудо, и мы увидимся с тобой здесь».